и пару лобций. Как часто он говорил, что на старой родине мытьё посуды не составляет никакой проблемы для хозяек, ибо семьи живут в покое веков и поныне, питаясь из руки до да врот. Мама посмотрела мне в глаза и упустила хороший случай промолчать. Ну вот что мимно. Ответь же мне прямо, поедешь ты с Виктором и со мною?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 По счастью, церковь Калё находилась почти рядом, а на пристающих к берегу яликах можно было купить эстонский контрабандный спирт.